Глава восемнадцатая. «Сегодня ты спишь в моей комнате». Он отпил из стакана воды, принялся за стейк. Поужинать вместе с ним Халиф пригласил меня сам. А теперь вот хочет, чтобы я провела с ним ночь. Снова. «Хорошо, господин», — согласилась я. «Когда мы вдвоём, называй меня по имени». «Хорошо, Асад». Его имя мне нравилось, оно такое же величественное, как он сам. «Чем ты занималась сегодня, пока меня не было?» Спросил он, будто и правда не знает. Я в этом усомнилась. У него здесь глаза и уши на каждом шагу. Так мне почему-то кажется. Учила арабский язык. Знаю пару слов. Улыбнулась я. «Вот как! И что, тебе понравилось? Или тебя заставила Фатима?» «Я сама этого хочу. Хочу узнать твой язык». Позволила себе немножко обнаглеть. А саду мой ответ понравился. Он поднял голову, взглянул на меня сквозь чёрные ресницы. «Тогда это тебе». На стол передо мной он положил коробочку, и я уже знала, что в ней. Красивое. Достала из коробочки колечко, надела его на средний палец. Мне нравится. Оно... Из платины. С бриллиантом. Этот бриллиант похож на тебя. Ты словно драгоценность среди кучи дешёвых камней. Так, я вижу тебя рядом с другими девушками. Спасибо, господ... Осад. Его тёмные очи стали ещё темнее, как ночь. Халиф поднялся на ноги, подал мне свою руку. Ты поела? Да. Идём. Куда? Увидишь. Он крепко взял меня за руку и повёл прочь из своей комнаты. Мы спустились по лестнице вниз, вышли на улицу. Халиф что-то быстро бросил охранникам, и те развернулись к нам спинами. Это, видимо, чтобы меня не видели в откровенном платье, которое предназначалось лишь для глаз Халифа. «Идём». Он потащил меня за руку за собой, минуя сад и вход в него. «В детстве я любил убегать от прислуги». За что им регулярно доставалось от Фатимы? Улыбнулся он, окунаясь в прошлое и миновался от бабушки и бежал дальше, вот сюда. Он резко потянул меня в сторону, от чего я едва не свалилась ему под ноги, нос это держал меня. За садом горело много фонарей. Они окружили небольшое озеро с декоративными камнями и ивы, склонившие к воде свои длинные ветви. Здесь я Прятался от всего мира. Ну или проводил одинокие вечера. Халиф вдруг о чём-то задумался, а я присела, коснулась рукой тёплой чистой воды. «Почему твои вечера были одинокими, Асад?» — спросила я его, поднявшись. «Ть ведь, Халиф, у меня было много прислуги, но не было друзей». «У будущего Халифа не было друзей? Как это...» Ассет усмехнулся, притянул меня к себе, обнимая за плечи. «Я был единственным наследником своего отца. Больше никого не было. Меня берегли, как зеницу ока. Фатима следила за каждым моим шагом. Поэтому я не общался с другими детьми. Как говорила тогда Фатима, они недостойны, чтобы общаться с будущим халифом. На самом деле... Меня просто берегли от всяческих опасностей. Я сам учился плавать в этом озере. Сам становился тем, кем есть сейчас. Это было сложно, но такова моя судьба. Мактуб. Мне почему-то стало его жаль. Не то чтобы могущественный халиф выглядел в моих глазах жалко, нет. Я просто представила его ребёнком, сидящим на берегу озерца в одиночестве. «А где твои родители?» Спросила осторожно, рискуя нарваться на грубый ответ. «Погибли», — произнес халиф и, взяв меня за руку, повёл в воду. Озеро было небольшим и неглубоким. Мы зашли в воду по колено и остановились. Платье намокло и плавало вокруг меня облачком. Сам осад снял обувь, и край его длинной сорочки тоже намок. «Прости, я не должна была спрашивать», — посочувствовала я уже неважно. Он крепко обнял меня, поцеловал висок. У меня не было друзей, потому что все они не были настолько достойными, чтобы общаться с будущим халифом. Я был как бриллиант на твоём пальце, Аня. Меня все обожали и заботились, мною восхищались и выполняли любые прихоти. Кроме одного, никто не мог заполнить пустоту что сидела вот здесь. Он коснулся кулаком своей груди, а я заплакала, представив маленького мальчика на берегу озера. Мне очень жаль, прошептала я, а Халиф как-то недобро на меня глянул. Я не нуждаюсь в твоей жалости, Аня, и рассказала о своём детстве не для того, чтобы ты меня пожалела. Прости, виновато опустила голову я а он вдруг схватил меня за подбородок и силой впился в мои губы до боли. «Не говори того, о чём будешь жалеть. Никогда!» прошептал мне в лицо, а я судорожно схватила воздух. «Я запомню этот урок. Умница, маленькая госпожа. А теперь идём в дом. Я не хочу, чтобы ты простыла».